Блондинка с фиалковыми глазами вернулась в комнату, неся водительские удостоверения с наклеенными на них фотографиями Норы и Тревиса. — Вы оба вполне фотогеничны, — сказала она. Через два часа двадцать минут после встречи с Ван Дайном... Нора и Тревис вышли из бара Хот-Типс с двумя длинными конвертами в руках, где находились комплекты документов, удостоверяющих их новой личности. Оказавшись на улице, Нора почувствовала легкое головокружение, и когда они шли к своей машине, держала Тревиса за руку. Пока они были в баре, на город накатил туман. Мигающие огни и всплески неонового света на заведениях Тендерлейна смягчила мутная пелена. Казалось, что каждый кубический сантиметр ночного воздуха наполнен странным светом, напоминающим северное сияние. В наступившей темноте эти неряшливые улицы манили к себе, но это могло подействовать только на того, кто не видел их при дневном свете. Эйнштейн терпеливо ждал их возвращения. Мы так и не смогли переделать тебя в пуделя, сказала Нора, защелкивая ремень безопасности. Но о себе мы позаботились. Разреши представиться. Сэм Хайетт и Нора Эймс. Ретривер положил морду на спинку переднего сиденья, посмотрел на нее, затем на тревеса и фыркнул, давая понять, что разыграть его не удастся. Он прекрасно знает, кто они на самом деле. Обращаясь к Тревису, Нора сказала, — это в группе Дельта ты узнал, что существуют такие места, как Хот-Типс и люди типа Ван Дайна. Когда террористы проникают в страну, они таким же способом добывают себе документы? Да, некоторые идут к Ван Дайнам, но обычно это происходит не так. Большинство террористов получают документы от советов. Ван Дайн обслуживает в основном незаконных иммигрантов, не бедных, конечно, а также преступников, скрывающихся от ареста. Пока он заводил мотор, Нора сказала, — Но если ты смог найти Ван Дайна, то, наверное, и люди, которые нас ищут, тоже выйдут на него. — Наверное? — Это займет у них много времени, но, вероятно, они смогут его разыскать, в конце концов. Тогда они все узнают о наших новых личностях. — Не узнают, — сказал Тревис, включая обогреватель, стекол и дворники. Ван Дайн не держит архивов. Он не хочет, чтобы против него были доказательства. Если даже его найдут и устроят обыск в заведении на компьютерах, ничего не окажется кроме бухгалтерских счетов бара. Пока они ехали через город в направлении моста Золотые ворота, Нора разочарованно смотрела на пешеходов и автомобилистов, даже когда они покинули Тендерлейн. Интересно, — спрашивала она себя, — сколько людей живут под настоящими именами и сколько являются оборотнями, такими, как я с Трэвисом? «Меньше, чем за три часа нас переделали в совершенно других людей», — сказала Нора вслух. «В таком мире мы живем. Что означает высокая технология в первую очередь, так это максимальную гибкость. Весь мир становится все более и более гибким. Почти все финансовые сделки теперь осуществляются с помощью электроники». Деньги переводятся из Нью-Йорка в Лос-Анджелес или вокруг света за считанные секунды. Деньги мгновенно пересекают границы. Их уже не надо перевозить, пряча от таможни. Большинство записей делаются в форме электрических сигналов, расшифровать которые может только компьютер. Все очень гибкое, легко меняющееся. Личности, прошлое. Нора сказала... Теперь даже генетическая структура видов живых существ не есть что-то незыблемое. Эйнштейн тявкнул, как бы соглашаясь с этим утверждением. «Страшно, правда?» — спросила Нора. «Страшновато», — ответил Тревис. «Их машина приближалась к сияющему сквозь туман огнями южному концу моста Золотые ворот. Сам мост был почти невиден». Но все-таки такая гибкость в основе своей – хорошая вещь. В социальной и финансовой сферах она гарантирует свободу. Я думаю и надеюсь, что со временем роль правительств неизбежно потеряет свою значимость. Уже нельзя будет управлять людьми и контролировать их так же тщательно, как в прошлом. Тоталитарные режимы тогда не смогут больше удерживать власть. Это почему же? Ну, сама по суде. Как может диктатура контролировать общество, в котором существует максимальная гибкость, основанная на высоких технологиях? Единственный путь — это запретить все технические достижения, закрыть границы и сделать шаг назад, в прошлое. Но это было бы самоубийством для любой нации. Она бы не смогла выдержать мирового соревнования. Через несколько лет такая страна превратилась бы в государство современных аборигенов. Сейчас, например, Советы стараются не выпустить компьютеры за рамки оборонной промышленности. Но ведь долго это не может продолжаться. Им все равно придется компьютизировать экономику и научить своих граждан пользоваться компьютерами. А как в таком случае они смогут держать гайки затянутыми? Ведь русские получат средства, с помощью которого можно манипулировать системой и избегать контроля над собой с ее стороны. Южный въезд на мост оказался бесплатным. Они двинулись по мосту, на котором из-за погоды им пришлось резко снизить скорость. Глядя вверх на призрачный скелет золотых ворот, который блестел от влаги и прятался в тумане, Но рассказала Ты думаешь, что лет через десять-двадцать на земле наступит рай? Рай не наступит, — ответил Тревис. Жизнь будет легче, безопаснее, счастливее, но рая не будет. Все равно останутся проблемы человеческого сердца и больного разума. Новый мир принесет не только новые радости, но и новые беды. Такие, как случились с твоим домовладельцем. — Да. С заднего сиденья послышалось рычание Эйнштейна. В тот же четверг днем, 26 августа, Винсент Наско подъехал к дому Джонни Струны Сантини в Сан-Клементе, чтобы забрать отчет за прошедшую неделю, из которого он узнал о гибели Теда Хокни в Санта-Барбаре накануне вечером. Состояние трупа в особенности вырванные глаза, указывали на почерк аутсайдера. Джонни также уверял, УНБ по-тихому взяла дело под свой контроль, а это наводило на мысль о беглецах из Банадайна. Вечером Винс купил газету и за ужином в мексиканском ресторане прочитал заметку о Тедди Хокни и о человеке по имени Трэвис Корнелл, снимавшем у него дом. Сообщалось, что Корнелл, в прошлом торговец с недвижимостью и бывший боец группы «Дельта», держал у себя в доме пантеру, которая и напала на Хокни. Винс, однако, знал, что история с пантерой — чушь, придуманная для отвода глаз. По заявлению полиции они хотели бы переговорить с Корналом и его неизвестной подругой, несмотря на то, что обвинений против него выдвинуто не было. В заметке упоминалось о собаке. Корнел и его подруга уехали из дома, взяв с собой золотистого ретривера. — Если я найду Корнала, подумал Винс, — я найду собаку. Это был первый прорыв в этом деле, который лишний раз убедил Винса в том, что ему суждено владеть этим псом. Чтобы отпраздновать события, он заказал еще морских закусок и еще пива В четверг вечером Нора, Тревис и Эйнштейн остановились в мотеле в графстве Марин к северу от Сан-Франциско. Они купили шесть бутылок пива «Сан-Мигель» в универсальном магазине, а также заехали в ресторан и взяли на вынос цыплят, бисквитов и шинкованной капусты. Ужинали они поздно в своей комнате. Эйнштейну понравился цыпленок, и к тому же он проявил заметный интерес к пиву. Тревис решил налить полбутылки пива в новую желтую пластиковую миску, которую они купили для ретривера утром. — Не больше, чем полбутылки, даже если тебе очень понравится, — предупредил он. — Ты мне нужен, трезвый, для вопросов и ответов. После ужина они уселись втроем на огромной кровати, и Трэвис распаковал игру с Кребл. Он положил доску игровой поверхностью вниз, а Нора помогла ему разложить карточки с буквами на двадцать шесть стопок. Эйнштейн, на которого, казалось, совершенно не подействовало выпитое пиво, с интересом наблюдал за ними. «Окей», — сказал Трэвис. Мне необходимы более подробные ответы, чем просто «да» и «нет». Я подумал, что вот это нам поможет. — Гениально, — ответила Нора. Обращаясь к псу, Тревис сказал, — Я задам тебе вопрос, а ты будешь выбирать карточки с буквами, необходимыми тебе для ответа. Букву за буквой, слово за словом. Понял? Эйнштейн моргнул, посмотрел на сложенные в стопке карточки, затем на Тревиса и ухмыльнулся. Тревис спросил. — Ну вот, хорошо. Ты знаешь название лаборатории, из которой ты сбежал? Эйнштейн ткнул носом в карточке с буквой «Б». Нора сняла карточку и положила ее на пустую часть доски. Меньше, чем за минуту. На доске появилось слово Банодайн. Банодайн, задумчиво произнес Тревис. Никогда не слыхал такого названия. Это полное название? Пес заколебался, а затем стал указывать на разные буквы, в результате чего на доске возникло «Лабораторный комплекс Банодайн. Тревис записал ответ в гостиничном блокноте, а затем разложил карточки обратно в стопки. «Где находится Банадайн?» «Ирвин». «Похоже на правду», — сказал Тревес. «Я нашел тебя в лесу к северу от Ирвина». «Ладно. Мы встретились во вторник, восемнадцатого мая». «Когда ты убежал из Банадайна?» Собака уставилась на карточке, заскулила, но ничего не выбрала. — Ты уже достаточно много прочитал, чтобы разбираться в месяцах, неделях, сутках и часах, — сказал Тревис. У тебя теперь есть чувство времени? Бросив взгляд на нору, пес опять заскулил. Она сказала, у него есть чувство времени, но когда он убежал, у него его не было, поэтому Эйнштейн и не может вспомнить, как долго находился в пути. Пес сразу же начал выбирать буквы. — Правильно. — Ты знаешь имена кого-нибудь из ученых в Банудайне? — Дэвис Ветерби. Тревис записал имя в блокнот. — Еще кого-нибудь? Задумываясь над правописанием, Эйнштейн наконец сложил. Лоутон Хейнс, Эл Хатстун и еще несколько имен. Записав все эти имена в блокнот, Тревис сказал... — Это люди, которые, наверное, разыскивают тебя. — Да. И Джонсон. — Джонсон? — переспросила Нора. — Он тоже ученый? — Нет. Ретривер подумал с минуту, изучая стопки карточек, а затем вывел. — Безопасность. — Он начальник охраны в Банудайне? спросил Тревис. — Нет, больше. — — Наверное, какой-нибудь федеральный агент, — сказал Тревис, обращаясь к Норе, которая принялась укладывать буквы обратно в стопки. Глядя на карточки, пес что-то проскулил, и Тревис хотел было сказать ему, что если он не помнит имя Джонсона, то и не надо, но тут собака стала складывать. — Ле-муль. — Такого имени нет, — сказала Нора, подбирая карточки. Эйнштейн попробовал еще раз. «Ламуил», потом еще «Лимул». «Но это тоже не имя», — сказал тревис Пес сделал еще одну попытку. «Лем-ю-уил». тревис догадался, что ретривер пытается изобразить фонетическое произношение имени, и сам разложил семь карточек «Лемуэль». «Лемуэль». Джонсон, прочитала Нора. Эйнштейн подскочил и ткнулся носом ей в шею. Он весь завертелся от удовольствия, что его поняли, и кровать заскрипела от его прыжков. Затем пес вернулся к карточкам и выложил Темный, Лемуэль. Темный? Переспросил Тревис. Ты имеешь в виду злой? Нет, темный. Опасный, что ли? — спросила Нора. Собака фыркнула на нее, потом на Тревиса, стараясь подчеркнуть их тупость. — Нет, темный. С минуту они сидели молча, напряженно думая. Наконец Тревис сказал. — Черный. Ты хочешь сказать, что Лемуэль Джонсон чернокожий? Эйнштейн негромко тявкнул, покачал вверх-вниз головой и завилял хвостом. Затем с их помощью Он набрал невиданно длинную фразу. — Вы не совсем еще безнадежные. Нора засмеялась. — Остряк, — сказал Тревис. Его переполняло чувство радости, которое он не смог бы описать словами. До сегодняшнего дня они не общались с ретривером на протяжении нескольких недель, но игра с алфавитом предоставила им новые громадные возможности для взаимопонимания. Еще в большей степени, чем раньше, Эйнштейн становился для них чем-то вроде ребенка. К этому добавлялось еще и пьянящее чувство прорыва через границы обыденного человеческого опыта, ощущение перехода в другое измерение. Конечно, Эйнштейн — уникальный пес, его интеллект сродни человеческому — но сам-то он все-таки животное, и поэтому его умственные способности хоть и близкие к человеческим, но все же качественно другие, а это привносит в общение с ним оттенок тайны и создает впечатление невероятности происходящего. Глядя на фразу «Вы не совсем еще безнадежные, Тревес подумал, что она может быть понята как послание, адресованное всему человечеству. В последующие полчаса они продолжали расспрашивать Эйнштейна, и Тревис записывал все его ответы. Вскоре они заговорили о желтоглазом монстре, убившем Тедди Хокни. — Что это за мерзкая тварь? — спросила Нора. — Аутсайдер. Тревис переспросил. — Аутсайдер? Что ты имеешь в виду? — Так его назвали. — Люди в лаборатории? — спросил Трэвис. — Почему они назвали его аутсайдером? Потому что он чужой. Нора сказала, Я не понимаю. Два успеха он и я. Я собака, он то, чему нет названия. Аутсайдер. Тревис спросил Он тоже умный? Да. Такой же, как ты, может быть. Господи, произнес Тревис потрясенный. Эйнштейн издал жалобный звук и положил голову Норе на колено, прося, чтобы его приласкали. Тревис спросил, — Зачем понадобилось создавать такое существо? Пес вернулся к карточкам. — Убивать для них. По спине Тревиса пробежал холодок. — Кого же он должен убивать? — Врагов. — Каких врагов? — спросила Нора. — На войне. Вот отвращение Тревиса чуть не стошнило. Он оперся о спинку кровати. Помнится, он говорил Норе, что мир, в котором не будет нуждающихся, мир всеобщей свободы, еще не есть рай, поскольку существуют проблемы человеческого сердца и больного разума. Обращаясь к собаке, он сказал, значит, по-твоему, выходит, что аутсайдер — прототип генетически сконструированного солдата. Что-то вроде очень умной полицейской собаки, предназначенной для боевых действий. Он сделан для убийства. Он хочет убивать. Прочитав это, Нора пришла в ужас. Но это сумасшествие. Как можно управлять таким чудовищем? Он же может повернуться против своих хозяев. Тревес сел прямо. Почему аутсайдер ищет тебя? Ненавидит меня. Почему? Не знаю. Пока Нора собирала карточки, Тревис спросил, он и дальше будет искать тебя? Да, всегда. Но как такое существо может передвигаться незамеченным? Ночью. Тем не менее, так двигаются крысы. Нора спросила с озадаченным видом. — Но как аутсайдер выслеживает тебя? — Чувствует меня. — Чувствует тебя. Как это? Ретривер долго соображал, несколько раз принимался отвечать и, наконец, разложил. — Не могу объяснить. — А ты его чувствуешь? — спросил Тревис. — Иногда. — А сейчас? — Да он далеко очень далеко согласился тревис за сотни миль отсюда и он может отыскать тебя на таком расстоянии даже дальше а сейчас аутсайдер тебя выслеживает приближается тревиса пробила холодную дрожь когда он разыщет тебя не знаю Пес выглядел испуганным и дрожал. Скоро? Он скоро придет сюда? Может быть, не очень. Тревис увидел, как побледнела нора. Он положил ладонь ей на колено и сказал Мы не станем убегать от него, черт нас дери! Мы найдем дом, поселимся в нем и будем ждать. Мы подготовимся к приходу аутсайдера и сами разделаемся с ним все еще дрожа эйнштейн стал тыкаться носом в карточке и тревис помог ему вывести я должен уйти что ты имеешь в виду я подвергаю вас опасности нора обняла ретривера за шею и прижала к себе выбрось это из головы ты часть нас самих мы семья черт возьми и мы будем держаться вместе, как положено семье. Она взяла в ладони пёсью морду и, приставив свой нос к его носу, внимательно посмотрела ему в глаза. — Если однажды я проснусь утром и увижу, что тебя нет, у меня разорвется сердце. В глазах у нее стояли слезы, и голос дрогнул. — Понимаешь, мохнатая морда, я не выдержу, если ты уйдёшь. Ретривер отстранился от нее и начал выбирать карточки. — Я умру. — Ты умрешь, если уйдешь от нас? — спросил Трельс. Пес сложил еще несколько карточек и стал ждать, когда смысл его следующей фразы дойдет до них. Я умру от одиночества.